265 август 6. Когда тяжко, когда невыносимо, когда трудно, думайте о владыке, дайте ей возможность оказать помощь путем единения со мною, путем объединения сознания со мной умножу возможности этим путем. Единение в духе с владыкой принесет через все, многого можно достичь единением в духе. Даже невозможного. и непреодолимое преодолеть. И лучше слушать владыку, чем шум суеты, лучше не собою, но мною наполнить сознание. Мысль обо мне подобна струе свежего воздуха, она разряжает набухшие напряжения суеты. Как бабочка за стеклом, бьется моя мысль о перегородке собственных мыслей, окружающих сознаний, и часто проникнуть не может. Мои мысли забиваются своими. «Остерегайтесь терять равновесие, ибо тотчас же ставить себя под удар. Будем считать, что текущий момент немаловажен, ибо общие кармы лично и личные сливаются, и тот, кто предназначен сроком, вступает в сужденную ему сферу. Могучею силой магнитно вдвинут будет в будущее. Мощь уявляю на исполнении моих решений». До срока ускорить не мог вашу карму, Но вот срок наступил, радуйтесь дети, всеобщий будет она эта радость.